Вред уныния и сила радости. 7 июня 38 -го. Вы даже в трудные дни знаете, что сила проистекает из радости. Мы давно говорили, что радость есть особая мудрость. Истина так. Ибо радость нужно замечать, нужно распознать и осознать. Унылые люди затемняются бедами и горестями. В этом мрачном покрове они не могут увидеть радости. Через сеть печали люди слепнут и теряют силы. Не могут они помочь себе. Не допускают нашу помощь. Ибо уныние и раздражение являются непроходимыми. Точно никто и никогда не сказал людям о вреде уныния. Унылых людей называют обездоленными. Вдумайтесь в последнее слово. Кто же лишил таких людей, присущей им доли? Прежде всего, они сами лишили себя возможностей. Давно они начали свое разрушение. Недовольство, злоба, раздражение пресекли путь к радости. Темные помыслы лишили их источника сил. Самость помешала распознать радость. Самость шептала, что радость лишь в личной выгоде, таким образом, самая Плодоносная радость скрывалась за безобразными кучами уныния. Слепцы уныния, самые жалкие двуногие. Человек имеет высший дар познать радость. Высокое чело дано, чтобы увидеть высшее. От дальних миров до малого цветка все предлагает людям радость. Новый запас сил притекает при каждой радости и происходит напряжение, которое откроет еще новые врата. Кто дал людям право воображать, что они навсегда обездолены? Эту ложь прокричало невежество. Но мудрый герой даже в час гонения знает, что путь к радости... Не закрыт. Люди забывают простую истину, все находится в движении. Печаль забывается, но искры радости сияют навсегда. В нашей долгой жизни мы можем подтвердить, что радость незабываема и служит притоком мощи. Счастливы те, кто и в тонком мире может утвердить радость. Когда мы говорим радость спешит. Она действительно приближается, но часто люди не желают ее замечать, ибо связали себя преднамеренно посылкой. Так радость может оставаться позади без желаемого следствия. Осмотритесь широко и соберите все пламена радости. Мыслитель учил «умейте призвать радость». Кроме всех муз есть и муза радости. Призвать эту покровительницу можно лишь словами и мыслями прекрасными. Не надумайте угрожать ей и требовать, а она приходит путем прекрасным.